Глава 14, в которой Мартину не нравится план. Усталость и переживания за друзей, в сочетании с мерными фырчащими звуками, которые издавало средство передвижения, погрузили спасателей в глубокий сон. Очнулись они, когда газель остановилась. "Выходите!" тут же раздался командный голос генерал-фельдмаршала. "Приехали!" Обрадовался Пафнутий и принялся торопливо умываться. Столица как-никак, а он непонятного цвета и вдобавок заспанный. «Быстрей, пока светофор не переключился!» Современное слово из уст привидения в шитом золотом кафтане и пышном парике оказало на Мартина бодрящие действия. Он схватил МНС за шкирку и перепрыгнул через задний бортик, Недавно приобретённые необычные свойства по восстановлению здоровья в купе целебной силы подорожника и полезной собачьей слюной сделали своё дело. Лапы уже совсем не болели. Автомобилисты принялись возмущённо сигналить, но гигантский пёс с крысой в зубах на проезжей части не задержался. Перескочив на тротуар, он забежал в арку ближайшего здания. Что теперь? Спросил, пофнутый и тяжело дыша, словно это ему пришлось тащить Мартина, а не наоборот. Пёс, в отличие от помощника юного химика, совсем не запыхался и выглядел не растерянным, а сосредоточенным. Местных собак будем опрашивать, когда башне сухаревой добраться. Не нужно никого опрашивать, перебил Мартина граф Брюс, снова возникший рядом с путешественниками. да и не помнить ни одна собака московская, где башне сия находилась. Зиновьевъ аж в 1934 году по камушкам разобрали. Никогда сей печальный день не забыл до, горестно всхлипнул старик. Якобы проездом ишало с уженью величественное, а на самом деле книгу мою магическую искали. Научно отсталое население черное ее именовало. Потому и взрывать башню не стали. А ли другой какой способ варварский измышлять? Осторожно действовали, бережно, по кирпичику. — Нашли? — с замиранием сердца спросил бывший кладоискатель, очарованный словом «магическое». Призрак задумчиво смерил взглядом зеленоватого грызуна задержавшись на более ярком, чем остальная наружность, лысом хвосте и произнес, не скрывая сожаления. «В том-то и дело, что нет. Сие и странно. Самолично тайник в верхнем ярусе мастерил, где обсерватория моя для наблюдений за течением планеты располагалась. Ума не приложу, куда подевалась?» расстроенным тоном изрёк сподвижник царя Петра I, математик, астроном и прочие-прочие. Но тут же хитро прищурился и добавил: Впрочем, личность я загадочная. Может и не существовала никакой чёрной книги, и все её выдумка есть. Мартину всё ещё не постигшему грамоты разговор о книгах наскучил. Удо больше его интересовала судьба пропавших друзей. А чем нам поможет место, где башня стояла, если и комрады наши в другом времени потребовал он ответа от генерал-фельдмаршала, который по совместитетельству то ли был, то ли не был колдуном изна таком магии. Вот добежаочись и узнайте, напустил туману Яков Вильимович. Тут недалеко, не заблудитесь. В Москве вообще заплутать сложно. А все благодаря предложенному мной градостроительству, простому и ясному. Двенадцать главных дорог лучами к сердцу столицы сбегаются, то бишь к Кремлю, а по кругу кольцом соединяются. — Хотя вам сие знания лишние, — оборвал сам себя старик. — Вам по перспективе мира, на которой мы сейчас стоим... Бафну тих мыкнул. Ноги призрака, обутые в высокие ботфорты, болтались в воздухе. Граф истолковал звук исторгнутый МНС по-своему и пояснил: "Перспектива, Сие проспект по нынешнему. Так вот, вам прямо двигаться должно. Пока по правую руку лапу Square не узрите." А в нём камень памятный там встретимся толк моче респире криосдок не перебегайте подземным переходам пользуйтесь не удержался граф от заботливого напутствия и растаял будто и не было его по перспективе проворчал мартин не нравится мне этот план слишком тут людно попадётся какой-нибудь прохожий нервный И влипнем в историю. Влипать в историю по фнутюю не хотелось. Они по большому счёту и так уже влипли. Ещё неизвестно, выберутся ли. А слушаемся сиятельство. Храбро пискнул МНС, в глубине души надеясь, что Мартин обязательно решит проблему с доставкой его зеленоватой персоны куда требуется. Всё-таки, как показала практика, пёс не так бросается людям в глаза, как он. приятель медлил, прислушиваясь и принюхиваясь к новым звукам и запахам. "Сей град великий", говоря высокопарным языком привидение, сильно отличался от уютного родного Пушкина. Ещё никогда Мартину не приходилось видеть столько машин разом, даже на шоссе, вдоль которого пролегал их путь в столицу. И людей гораздо больше привычного, и все спешат, спешат, спешат. Может, это и хорошо. Не заметят гигантского пса с крысой на загривке. Ладно, рискнем. Наконец поставил он точку в размышлениях и Пафнутий проворно вскарабкался на облюбованное место. Краткие комментарии для любознательных. Сухарева башня самое известное из снесённых в Москве в 1920-1930-е годы светские сооружения. К началу 1930-х годов в условиях увеличения количества населения невероятно усложнилась сеть трамвайных путей на площади вокруг Сухаревой башни. Через её ворота проходила однопутная линия Одновременно планировалось расширение проезжей части на всём протяжении Садового кольца, что тоже требовало переустройства пространства Сухаревки. 17 августа 1933 года информация о планируемом сносе Сухаревой башни появилась в печати. Ведущие московские архитекторы предлагали вариант передвижки всей башни на несколько десятков метров на более широкую часть площади, что освободило бы перекрёсток улиц и дало бы сквозное движение по всем направлениям. Однако в период с апреля по май 1934 года башня была разобрана. Существует легенда, что работы по разборке Сухоревой башни велись под личным контролем Иосифа Виссарионовича Сталина, целью которого было обнаружение таинственной чёрной книги Якова Брюса. Все строительные материалы, то есть фрагменты памятника, были переданы городскому отделу для использования при замощении улиц. Один из наличников окон третьего этажа сохранили и перенесли в Донской монастырь, где его вмуровали в монастырскую стену. Часы из Сухаревой башни сейчас установлены на башне передних ворот усадьбы Коломенское. Фундаменты башни также сохранились, но скрыты под современной площадью. Сейчас о существовании башни нам напоминает лишь памятный знак в сквере на Садовом кольце. Яков Вильямович Брюс создал астрологическую и геолого-этнографическую карту Москвы, отметив на ней гиблые и благоприятные места. Радиально-кольцевая структура Москвы с разделением на 12 секторов по знаком Зодиака была предложена им Петру I во время масштабной реконструкции столицы и легла в основу последующей планировки.